Глава 2. Катя. Ох, божечки, как же от страха ноги трясутся. Хорошо, что этот папаша ушел. Или нехорошо. А еще говорят, что диктаторами бывают люди маленького роста. Вот, пожалуйста, наглядный пример, что эта теория неверна. В этом Алмазове почти 2 метра роста, а его умению подавлять и подчинять Наполеон и Гитлер бы позавидовали. Оксана рассказывала, что он жесткий, но порядочный мужчина. «Вот правильно говорят. Любовь слепа. Хотя подчиненные, которых удалось за эти дни подслушать в кафе напротив, о нем уважительно отзывались». «И куда он сейчас отправился?» «Понятно же, что фамилию сестры сразу вспомнил. Этот сумасшедший, наверное, заказывает билет жене в дальние страны, чтобы я до нее не добралась. Придурок». «Докатилась до шантажа, Никита», — напомнила о себе совесть. «Ну и ладно». Лишь близу забрать из этого ада. Оглядев себя придирчивым взглядом, подошла к залитому дождем окну и попыталась рассмотреть лицо. Под каким углом не ни смотри, ничего не видно. Только зря поднялась со стула. И вообще, утро в туалете глядела на себя. Хватит. Не думаю, что пешая прогулка и один съеденный пирожок улучшили цвет лица и смогли убрать круги под глазами. Я не чувствовала холода, но влажные вещи доставляли дискомфорт. Обнюхав себя, убедилась, что пахнет от меня только легким, почти неуловимым ароматом дезодоранта. За три дня, проведенных в Москве, весь скудный гардероб запылился и помялся. Умываться приходилось в туалетах, спать на вокзалах. Ничего удивительного, что выгляжу я не айс. Из чистого осталось только два комплекта белья, а постирать мне вещи негде. Интересно, у меня всегда был хороший нюх или сейчас обострился от голода? подойдя к двери уверенно ее распахнула брюнетка что утром грудью встала на защиту кабинета босса резко обернулась тебе нельзя выходить попыталась секретарь вновь включить режим командира забывая что слушаться я не умею это мне проигнорировав ее выпад указала кивком головы на чашечку кофе и две конфеты спасибо мило как я надеялась улыбнулась не дожидаясь ответа от ошарашенной помощницы Подняла чашку и блюдца со сладостями. «Не переживай, я не сбегу». Возвращаясь обратно в кабинет, успокоила девушку. Поступила некрасиво, но потерять сознание от голода совсем не хотелось. Попроси я ее вежливо, получила бы отказ. После утренней стычки, из-за которой ей еще влетела от Алмазова, она бы мне, кроме яду, ничего не предложила. Прежде чем сделать глоток, вдохнула полной груди аромат свежезаваренного кофе. «Вкусно?» Но уж очень быстро закончился горячий напиток. А конфеты и вовсе не поняла, как съела. Зато хоть немного согрелась. Выйдя вновь из кабинета, смущенно протянула чашку с остатками гущи помощницы Алмазова. «Спасибо», — искренне произнесла, но брюнетка на это только недовольно поджала губы. «А конфет больше нет?» Набравшись наглости, решила я поклянчить сладости. Судя по ее возмущенно округленным глазам, Закончились. Не очень-то и хотелось. Оставалось только гордо удалиться в кабинет. Хотя под раздражающим взглядом этой фурии возникло желание поежиться. Это она только рядом с Алмазовым строит из себя запуганную овечку? Или, возможно, реально боится этого деспота? Может он одним взглядом и тихим тоном нагнать ужаса? Интересно, где его этому обучали? Сходила бы тоже на курсы. Хотелось бы мне одним своим видом и тоном нагнать жути на директрису дома. И сколько мне тут сидеть, пока они все вещи не перевезут в другую страну?» Устав ждать, мысленно пошутила. Я понятия не имела, где живет Чита Алмазовых, да мне это было и неинтересно. Единственное, что помнила по рассказам Оксаны, приблизительный адрес ее места работы, фамилию отца Лизы и то, что он оказался женат на Марии Евгеньевне. Как только супруга узнала об измене благоверного, устроила скандал. Дело чуть не закончилось разводом. Оксана, конечно, надеялась, что их любовь победит, они смогут пожениться и жить счастливо, но Алмазов передумал. Покаялся перед супругой, выпросил прощения и вернулся в лоно семьи. Бывшую любовницу уволил, помог собрать вещи, дал немного денег и отправил из Москвы в родные пенаты, Ставрополь. Предательство любимого убило сестру. Только ради счастья Лизы я смогла переступить через свои чувства и обратиться к нему за помощью. Надеюсь, это в первый и в последний раз. Пусть только поможет оформить опеку над племянницей, и наши дороги навсегда разойдутся. Долго мне еще тут сидеть? Покрутила головой в поиске настенных часов, но и в кабинете отыскать не удалось. Батарейка на телефоне еще вчера села, а зарядить я ее не смогла. Рюкзак остался в камере хранения. Будь он со мной, нашла бы чем заняться. За это время могла бы уже телефон зарядить. В этом кабинете все шкафчики оказались заперты на замок. Даже книг за стеклянными дверцами было не достать. Я еще утром успела здесь все осмотреть. Интересно, это издержки профессии или бзик-адвокатишки? Взяв со стола лист белой бумаги и карандаш, принялась рисовать. Пальцы уверенно водили грифель по бумаге. Четкие штрихи стали приобретать форму и размер. Уже сейчас можно было догадаться, что это изображение алмаза. Рисование всегда помогало мне расслабиться, перенести на бумагу негативные эмоции. Но зачем изображать этот драгоценный камень? Идея, которая настойчиво лезла в голову, мне не нравилась. Но я и уступила. Дорисовав «Алмазный дождь», я подписала свое творение Каждому свое. Но вместо того, чтобы оставить рисунок на видном месте, смяла его и выбросила в мусорную корзину. Ничего этот рисунок не значит. Всего лишь помог убить время отвлечься, выплеснуть свои невесёлые мысли на бумагу. Каждому свое. Мне вернуть Лизу, а адвокатешке спокойствие в семье и дальнейшего процветания. На выход. Резко открывшаяся дверь заставила испуганно вздрогнуть, а яростный тон разозлил. «Подождешь, командир!» Не оборачиваясь, подумала про себя. «Быстро!» — продолжал он отдавать грозные приказания у меня за спиной. Нацепив на лицо блаженную улыбку, уставилась на картину, висевшую над креслом владельца кабинета. Понятно, что это не шедевр мировой живописи. Скорее всего, работа молодого, но талантливого художника. «Вечерний морской пейзаж», — принялась я мысленно разбирать картину. «Ты меня не слышишь!» Нависнув надо мной, грозно пробасил Алмазов. Пожелав себе удачи, подняла голову и, не стирая с лица блаженной улыбки, уставилась на него. Такого он точно не ожидал, поэтому не знал, как реагировать на мой финт. Его темные брови удивленно выгнулись. Мне казалось, я слышала, как скрипели работающие во всю мощь извилины. «Красиво!» — произнесла я восторженным голосом, кивая на морской пейзаж. «Ну вот, Алмазов, думай теперь, кто сидит перед тобой, хамоватая пацанка или восторженная дурочка?» «Так что ты говорил?» Поднимаясь на ноги, холодно поинтересовалась, чем еще больше заставила его напрячься. «Никита, ты не перегибай только», — предупредил меня внутренний голос. «А нечего на меня орать», — ответила сама себе. «Ты где остановилась?» Уже спокойнее спросил меня владелец кабинета. И что мне ему ответить? Правду.